По средам и субботам, ровно в 10 часов вечера, доктор Теодор исполнял супружеские обязанности с неизменным пылом и удовольствием. Поначалу Дону Флор, привыкшую к бурным проявлениям страсти, поражала сдержанность Теодора. Однако природное целомудрие вскоре помогло ей привыкнуть к скромным и пунктуальным ласкам, которые были пронизаны едва ли не благоговением На супружеском ложе, полагал доктор Теодора, нельзя забывать о стыдливости. Любовь между мужем и женой должна быть чистой. А Дони Флор, он казался птицей с огромными крыльями и мощными, как у орла или кондора, когтями, когда поднимался над ней с простыней на плечах и уносил с собой в отливающее бронзы небо. Возвращаясь в назарет да фариньес после долгого пребывания в Баии, Бонна Розилда, внимательно следившая за супружеской жизнью дочери, высказала Доне Норме свои опасения. Со всех точек зрения доктор Теодора превосходный зять. Но достойна ли его флор? Дона Норма, как верная подруга, обиделась. Почему же нет? Она вполне заслуживает самого красивого и богатого мужа. Однако донору Зилда была менее снисходительна к недостаткам своей дочери. На ее взгляд, Флор не умела использовать возможности, которые, наконец, перед ней открылись. Не стремилась занять видное место в обществе, прибегнуть к авторитету и обширным знакомствам мужа. Если бы дочь пошла в донора Зилду, она уже давно была бы принята в лучших домах Баии, вращалась бы в самом высшем обществе. Ее представили чете Тавейра Пирос. Ей целовал руку миллионер Адриано. Ей любезно улыбалась Дона Имакулада, самая элегантная дама города. А что толку? Почему она не использует докторский титул мужа, его деловых и музыкальных связей? Больше того, она продолжает давать уроки кулинарии, хотя это подрывает престиж мужа. Еще подумают, что он ведет разгульную жизнь, либо скряга. И остается в этом убогом доме, хотя могла бы переехать в более комфортабельный и в более приличный квартал. Пусть Дона Норма ее извинит. Она никого не хочет обидеть. Но теперь в их квартале, за очень редким исключением, живет один простой народ. Приличных дам можно перечесть по пальцам. Разве что жена аргентинца, дона Нанси, а остальные... Ехидная дона Розилда нахально уставилась на подругу дочери. Остальные сброд. Но самым ужасным был, конечно, квартал Рио-Вермельо, где жили ее сестра с Конец света, почти предместе где мужчины подумать только по воскресеньям рассказывают по улицам в пижамах и шлепанцах. Дона Лаурита, жена доктора Луиса Энрики, отправившись навестить Дону Литу, была шокирована этим неприличным променадом. В ее негодовании сквозило отвращение как можно жить в квартале, где даже самые богатые выглядят нищими. Доктор Теодора Хотела, правда, переехать в другой дом. Но Флор, эта тупица, уперлась. И ни за что не пожелала оставить свою дыру. Дона Розилда сокрушенно покачала головой. как утром дочь спросила ее. Мама, а что это вам взбрело сказать Теодору, будто я хочу переехать? Запомните раз и навсегда. Мы оба вполне довольны нашим домом. И не собираемся отсюда трогаться. Забыв о хорошем тоне, Донна Розилда презрительно сплюнула. но ну и живите в своем свинарнике!» «Я знаю, почему вы хотите, чтобы мы переехали. Вы собираетесь поселиться у нас. Выкиньте это из головы. В гости можете приезжать, когда угодно и насколько угодно. Но жить вместе с нами вы не будете». «Хоть вы мне и мать, я буду откровенна, никто не сможет с вами дня провести под одной крышей, так что не надейтесь!» Дона Розилга пулей вылетела из комнаты, не дослушав дочь до конца. «И напрасно, ибо Дона Флор собиралась сообщить ей приятную новость, чтобы хоть немного смягчить свои слова».